Глава 62 Падение оказалось длиннее, чем он ожидал. Последний чёткий образ, запечатлевшийся в мозгу Доминика, это лицо детектива-сержанта, беспомощно смотрящего как его цель обрушивается в воду и скрывается под поверхностью. За мгновение до соударения тело Доминика повернулось в воздухе, и он упал боком. Ребра, шея и бедро приняли на себя всю силу удара, который вышиб воздух из легких. Все органы чувств испытали перегрузку, когда его поволокло вниз, как будто он угодил в челюсти акулы. Непроглядная темнота сбивала его с толку. Кожа горела от удара об воду и от холода. Вода, ворвавшаяся в уши, временно оглушила его, пока громовые удары винта не сотрясли барабанные перепонки. Водяные вихри, созданные движением лопастей, швыряли и крутили его точно в стиральной машине. Влево и вправо, вверх и вниз, вперед и назад. Вода не хотела ни нести его дальше вперед к винтам, ни отпустить. Она играла с ним, заперев в этом преддверии ада, и это ужаснуло его. Он закричал, и вода наполнила его легкие, обжигая изнутри словно огонь. Это не должно было произойти вот так. В течение множества ночей, будучи не в состоянии уснуть, Доминик воображал что случится, когда он бросится с парома. Представлял момент между прыжком и падением, когда он, невесомый, будет находиться в воздухе, и какой покой это ему принесет. Потом он рисовал в воображении миг, когда достигнет воды, как течение увлечет его навстречу винтам, и спустя секунду все будет кончено. Он представлял, что Одри и Этьен ждут его по ту сторону, где семья наконец-то воссоединится. Но к его разочарованию то, что с ним происходило сейчас, ничуть не напоминало картины, нарисованные воображением. И Доминик понял, что совершил чудовищную ошибку. Он хотел, чтобы его смерть была мгновенной, а не такой. Задергав ушибленными при падении ногами, И вытянув руки, чтобы ухватиться за что-то, чего не видел, собрав все оставшиеся силы, он боролся против неистовых течений и завихрений, отчаянно стараясь выплыть на поверхность, но понятия не имел, в какой стороне она. И мощь водяных струй делала все его усилия тщетными. Вибрирующее громыхание двигателей делалось громче и громче. А льдяной холод безжалостно пронзал кожу словно тысячи иков доминик уже ничего не видел а потом вдруг ощутил как его тянет все дальше и дальше под воду глубже и глубже и ноги неожиданно сделались невесомыми точно перышка затем то же самое случилось с его рукой и он перестал чувствовать как она задевает его бок. доминик осознал что лопасти винтов режет его на части, отсекая одну конечность за другой. Он вспомнил те страдания, которые причинил шести людям из своего списка, каждому по очереди. Теперь он испытывал ту же боль, что и каждый из них. Только всю одновременно.